Глава двенадцатая. «Ох, прости, я тебя напугала». Передо мной стояла растерянная мама Йована. Она держала большой чёрный зонт, с которого стекала дождевая вода. За спиной припаркована иномарка с открытой пассажирской дверью. Ливень не затихал. «Ты внучка Елены Анатольевны, верно?» — спросила женщина. Крупные капли хлистали в лицо. Я щурилась от дождя и пялилась на маму Йована. Так испугалась, что не сразу могла понять, для чего я могла ей понадобиться. «Да, внучка», — наконец кивнула я. «А что такое? Что-то с бабушкой?» После Лёниного представления в голову лезли только дурные мысли. «Нашёл, конечно, когда меня разыграть», А вдруг случилось что-то серьёзное, что соседи в такую непогоду бросились на мои поиски. И эта песня Кулинза заела. Боже. Глядя на моё несчастное и перепуганное лицо, мама Йована пришла в смятение. Взяла меня за руку и потянула под зонт. «Прячься скорее». Вся вымокла. «Прости, ты снова из-за меня испугалась». «Нет-нет, с бабушкой всё хорошо». «Меня зовут Александра. Очень приятно». Обескураженно пробормотала я, следуя за ней. «Я проезжала мимо. Гляжу, ты стоишь под дождём. А до дома ещё далеко. Тебя подвезти?» Вопрос был риторическим, потому что мы торопливым шагом направлялись к машине. Над лесом по-прежнему нависали огромные почерневшие тучи. Казалось, что дождю нет конца. Машина Александра была не той, на которой Генрих возил Йована и его отца. Сразу было ясно, что тачка — собственность мамы Йована, и водит она её сама. В салоне было тепло и витал аромат дорогих духов. Мне было неудобно, что я такая мокрая уселась в чистую светлую машину. Александра отрегулировала зеркало заднего вида и пристегнулась, Её светлые волосы от влажности завелись. Я ненадолго засмотрелась на профиль женщины. Прямой нос, выразительные скулы и изогнутые, как у Йова, на реснице. Ещё на улице я отметила, какие у Александры яркие синие глаза. Она гораздо старше моей мамы, но выглядела моложе своих лет и была очень красивой. Моя мама тоже красавица, но от неё за версту несло дерзостью и заносчивостью. А мама Йоуна производила впечатление мягкой и тактичной женщины. «Мы с сыном приехали на выходные на дачу», — сказала она, заводя машину. Мотор приятно заурчал. Капли громко ударялись в лобовое стекло и оставляли после себя извилистые дорожки. Александра включила дворники. «Йован тоже приехал?» — спросила я, пытаясь скрыть радость. «Кажется, у меня это не очень хорошо получилось, и мама Йована посмотрела на меня с подозрением». «Приехал?» — кивнула она. «Что совсем на него не похоже? Раньше не затащишь на дачу, а теперь почти каждые выходные сюда едет». Александра вела машину плавно и бережно. Я подумала, что, скорее всего, она не подпустила бы к своей тачке ни одного Генриха. Мама Йована будто прочитала мои мысли. «Я люблю ездить одна, без водителя, и вообще обожаю автомобиль. Это для меня как медитация. Уже не помню, когда в последний раз ездила на общественном транспорте. Я тоже люблю водить, призналась я. Только у меня машины нет». Но папа на совершеннолетие подарил мне мотоцикл. Мотоцикл? Серьёзно? Посмотрела на меня Александра. А я думаю, чего это и мой сын мотоциклами забридел? А вы против? спросила я. Против? Не то, чтобы. Опасно это, конечно, особенно для Йована. Он у нас с детства приключения себе находит на одно место. Ты же знаешь поговорку, что мужчина Это случайно выживший мальчик. Точно про моего сына. Мы рассмеялись. Я и сама по молодости на мотоциклах гоняла, призналась Александра. Серьёзно? Искренне удивилась я. Не могла себе представить её такую утончённую за рулём байка. Ага. Мама Йована звонко рассмеялась и стала выглядеть ещё моложе. Мы слушали турбофолк И гоняли по городу. Моя молодость прошла прекрасно, несмотря на тяжёлые времена. У моего дедушки был Урал, — сказала я. Не у того, который жил здесь. У другого, маминого отца. Они с бабушкой живут на берегу Азовского моря, но мы ездили к ним всего один раз. У мамы с родителями натянутые отношения. Дедушка говорил, что мотоцикл сломан, и его уже не починить а мы с папой справились весь отпуск провозились мне даже на пляж не интересно было ходить и вернулась тогда со странным загаром с юга Все белые а руки чёрные чёрные отремонтировали мотик в последний день перед отъездом тогда меня впервые папа прокатил и всё влюбилась александра вела машину и улыбаясь внимательно слушала меня ой вам наверное не интересно Смутилась я. «Почему же? Очень интересно!» Искренне отозвалась Александра. «Я тоже как-то пробовала починить свою машину». Так непринуждённо болтая, мы доехали до нашего дома. В салоне было тепло и уютно, мне даже не хотелось выходить из машины. И всё, о чём я в тот момент думала, «Неужели с чьей-то мамой можно просто так болтать?» Со своей у меня никогда не получалось. «Всё-таки собираетесь продавать?» — кивнула Александра на наш дом. Я пожала плечами. «Папа хочет». «А Елена Анатольевна?» Мы так и не знали до конца отношение бабушки к продаже. По мере того, как в дом возвращалась жизнь, мне казалось, что нам всем жаль с ним прощаться. Когда я вышла из машины, дождь уже не был таким сильным. Он превратился в неприятную морось. Я не сразу заметила, что на нашем участке есть ещё кто-то, кроме Славки. Громкий смех вывел меня из задумчивости. Йован вместе со Славой, облачившись в одинаковые жёлтые дождевики, тусовались у сарая. «Что вы здесь делаете?» — спросила я, не отводя взгляда от гарбича. «Йован мне помогает». Довольным голосом проговорил Славка, кивнув на сарай. В работе они не особо продвинулись. Только на стене появилось ещё больше глупых надписей. Одна из них — «Маша плюс Ваня» — равно «любовь». «Это что такое?» — вспыхнула я. «Это Ванечка написал». Заржал Славка, явно передразнивая мою бабушку. «Закрашивайте быстро свои художества» потребовала я. Славка послушно принялся закрашивать свои каракули, но надпись Йована почему-то оставил. Мы с Гарбичем отошли в сторону. «Славные слова», — сказал Йован. Последнее время я слышала по поводу Славки только упреки от Лёни. Поэтому услышать похвалу было приятно. «Он хороший друг», — согласилась я. Не обязан помогать мне, но, как видишь, здесь. Лика тоже должна была приехать. Саша спрашивал про Лику. Многозначительно посмотрел на меня Йован. Прости, но у них ничего не вышло бы. Покачала я головой. Сашка — жуткий бабник. Его заинтересовала твоя подруга, но я бы и сам не советовал ей идти на свидание. Он слишком быстро перегорает. А ты? Посмотрела я в синие глаза Йована. «Быстро перегораешь?» «Если уж я к кому-то загорелся, меня не потушить», — ответил Йован. Я негромко рассмеялась и отвела взгляд. «Лика по уши влюблена в славу. Он в неё. Но они почему-то не могут признаться в этом друг другу», — сказала я. «Давай им поможем». Загорелся Йован, стянув с головы желтый капюшон. «Как мы им поможем?» — рассмеялась я. «Мне бы кто помог разобраться с Леней? Устроим им романтик или что-то в этом роде?» На щеке у Йована осталась зеленая краска. Я осторожно дотронулась до его лица. Йован перехватил мою ладонь и долго не отпускал. Я вдыхала сырой осенний воздух и чувствовала счастье. Буквально полчаса назад мне было так страшно, а сейчас — хорошо и спокойно, как случилось только рядом с Йованом. «Ты тоже не обязан все это делать», — тихо сказала я. «Но я этого действительно хочу». Когда к нам подошел Славка, Йован отпустил мою ладонь. «Предлагаю устроить перекур», — сказал друг. «Красить в дождь?» Неблагодарное дело. «Ты не все наскальные надписи закрасил», — указала я на любовное признание. «А это не я писал», — заулыбался Славка. Я посмотрела на Йована, но тот, развернувшись, пошёл в сторону дома. «Пускай остаётся», — подмигнул мне Слава. Дома я переоделась в сухую одежду, мы включили обогреватели и стали пить чай. Дождь то начинался, то закачивался. Поднявшийся ветер размазывал капли по окну. Бабушка ушла смотреть какое-то ток-шоу по телевизору, а мы остались сидеть на кухне и слушать дождь. Потом отправились на чердак разбирать накопившийся хлам. Славка тут же завис у коробки со старыми книгами и журналами. Я, стоя на стремянке, боролась с паутиной. Йован страховал меня внизу. Делали мы всё преимущественно молча под свист ветра. Славка с книг переключился на пыльный сундук. «Прикольная штучка!» — восхищенно проговорил он, доставая красивый гребень. Я такой никогда не видела. Наверное, бабушкин. Я слезла со стремянки и взяла из рук Славы гребень. Собрала волосы и заколола гребнем на макушке. «У тебя красивые волосы», — сказал Йован. Я не умела принимать комплименты, поэтому смутилась и не сразу нашлась с ответом. Я их долго отращивала. Наконец призналась я. Помню, когда ты была ребёнком, у тебя были совсем короткие волосы. Я поначалу решила, что ты мальчишка. «Серьёзно?» — вклинился Славка. «Ты носила короткую стрижку?» «Не помню. ну я в вашу школу перешёл только в десятом. Я не посвящала друга в своё прошлое. И о проблемах с мамой он не знал. Да, у меня была короткая стрижка». Нехотя призналась я. «Класс. Смело», — одобрил Славка. «Необычно. Теперь я понимаю, почему вы слик Ликой спелись. Ты с малых лет за эксперименты». Он жевал пирог, который прихватил с собой с кухни и ковырялся в коробке с чёрно-белыми фотографиями. Я короткую стрижку носила не по своей воле. Не выдержала я. Парни, непонимающие, уставились на меня. Сама не знаю, зачем призналась. Глупость такая, конечно, всего лишь волосы. Но для меня в детстве это многое значило. «Мамка, что ли, заставляла?» — спросил Славка. Я думал, обычно дочерям волосы отращивают. Моя мама необычная, — отрезала я. Косички плести не умела, — засмеялся друг. Не хотела, чтобы я была симпатичнее, чем она. Проворчала я, накручивая паутину на черенок от швабры. Паутина уже давно закончилась, и я просто махала швабры из стороны в сторону. Славка, услышав ответ, удивлённо присвистнул. Её вон в нашем диалоге не участвовал, просто внимательно слушал. «Может, тебе это показалось?» — осторожно спросил Слава. «Показалось? Она мне сама об этом заявила. И всегда покупала самые стрёмные вещи. Всё лучшее детям — это не про неё». «Ну почему?» — не унимался Славка. «Всё, Слава, отстань!» — взмолилась я, жалея, что завела такой разговор. «Об этом я рассказываю только своему психотерапевту», добавил я, имею в виду Лику. То и дело я поглядывала в круглое чердачное окно, из которого видно калитку. Меня охватила необъяснимая тревога. Сама не знаю, чего я боялась. Того, что сюда может явиться Лёня и нарушит идиллию, или его галлюцинации с девушкой. Всё-таки я была очень впечатлительной. Вечером мы с Йованом отправились провожать Славу на последнюю электричку. Дождь закончился, и из-за чёрных облаков внезапно показалась полная луна. Меня не покидало неприятное чувство, и я всю дорогу постоянно озиралась по сторонам. Славка не замечал моего беспокойства, а вот Йован то и дело с подозрением косился в мою сторону. Когда мы, наконец, посадили Славку на электричку, Гарбич прямо спросил. «Да что с тобой такое?» «А?» Растерянно отозвалась я. «Ты странно себя ведёшь. Не знаю. У меня какое-то дурное предчувствие». От встречи с Лёней остался неприятный осадок. Вот чьё странное поведение могло повергнуть в шок. Ещё не кстати в голову лез дурацкий разговор с Васей, когда она сказала, что после ссоры Лёня грозился наложить на себя руки. Конечно, ссоры между нами как таковой не было, мы просто отдалились друг от друга. Вернее, это я отдалилась, учитывая все обстоятельства. «Давай прогуляемся до дачи Лёни». предложила я, разглядывая за спиной Йова напугающую черноту. «Ты предлагаешь нам пойти в гости к твоему парню?» — насмешливо спросил Йован. «Не совсем в гости», — стушевалась я. «Так, посмотрим, чем он занят». «Но не будем ему мешать, да?» Продолжал веселиться Гарбич. Моё предложение явно поставило его в тупик. «Конечно. Зачем мешать человеку?» — проворчала я, беря Йована за руку. Первой сошла с перона и потянула за собой растерянного гарбича. Снова заморосил мелкий дождик, но на сей раз я облачилась в дождевик. Фонарей в посёлке было немного, а те, что нам попадались, лишь тревожно выхватывали из темноты голые кустарники. Мы шли, шурша мокрой, опавшей листвой. «Понимаешь, так просто не объяснишь, для чего нам туда надо». Продолжила я сбивчиво. Я за Лёню немного волнуюсь. «А что с ним?» Озадачился Йован, покорно следуя за мной. «Сам не свой», — буркнула я. «Думаешь, станет своим, когда увидит меня на пороге? она мне не нужно, чтобы он нас видел. Почему-то мне не хотелось говорить о странном поведении Лёни. Всё случилось будто во сне. Скорее бы забыть тот спектакль... Но отпустить ситуацию так непросто. В осенней черноте мы дошли до дома Лёни. Мы стояли у деревянного покосившегося забора, и моё сердце гулко стучало от страха. Хорошо, что Йован рядом. На втором этаже горел свет, и это меня немного успокоило. Лёня был дома. Возможно, работал над своим многострадальным романом, когда в окне мелькнула тень, Я отпрянула от забора. «Всё, пошли», — скомандовала я, направляясь в сторону наших домов. Я удостоверилась, что Лёня жив, но, вероятнее всего, не совсем здоров. Но чувство тревоги только усилилось. Немного отпустило, когда мы вышли на нашу улицу. Я встала под тусклый фонарь и привалилась к нему спиной. Накрутила себя и перенервничала. Я вон послушно следовал за мной, ни о чём не спрашивая. Но сейчас, когда я пыталась унять разволновавшееся сердце, осторожно поинтересовался. «Маша, с тобой всё нормально?» Мне хотелось ответить, что ненормально. Ни со мной, ни тем более с слюней. Но я неопределённо дёрнула плечом. «Вижу ваши отношения сейчас на чудесном этапе». Сказал Йоан, разглядывая моё расстроенное лицо. Несмотря на его саркастичную фразу, в голосе не было ни капли насмешки. Теперь он повторил уже встревоженно. «Маша, что происходит? Как только я сама во всём разберусь, обязательно тебе расскажу. Пообещала я, приняв твёрдое решение, завтра же с утра вернуться в город и рассказать обо всём Лике. Держать это в секрете больше невозможно». Вдвоём мы обязательно что-нибудь придумаем. Я знала, что у Лёни есть старшая сестра, с которой он давно не поддерживает связь. Может, Лика придумает, как можно выйти на неё? Как знаешь. Сухо ответил Йован. Его явно задело, что я не тороплюсь делиться с ним своими секретами. А отношения у нас действительно на чудесном этапе. Спасибо, что спросил. Саркастично проговорила я. «А как у вас с Алиной? Верно?» Йован, задрав голову, негромко и хрепловато рассмеялся. «Это вы нарочно имена друг друга не запоминаете?» Он сравнил меня со своей девушкой. Это было невыносимо. У нас этап в отношениях не менее чудесный. Особенно для меня. Рада за вас. Арина, кстати, топит за свободное отношение. «Боже, как прогрессивно!» «И на что ты намекаешь?» «Что мы с тобой можем поцеловаться прямо здесь, под этим фонарным столбом?» Я удивлённо смотрела на него, не понимая, говорит ли он всерьёз или шутит. В свете фонаря над головой Йована кружили мелкие дождинки, похожие на снег. Сейчас Йован был таким красивым, что я не могла перестать им любоваться. Его взгляд остановился на моих губах, и меня резко бросило в жар. «Только я не в свободных отношениях», — напомнила я, отводя взгляд. «Пойдём домой». Я больше не брала Йована за руку. Меня охватила дикая тоска. Горбич догнал меня, и мы пошли практически в ногу, не разбирая дороги. «Бросай его», — сказал Йован. «Ради тебя, что ли?» Мрачно отшутилась я. «Нет, просто так бросай. Не ради меня, а ради себя. Он не делает тебя счастливой. А любовь — это про счастье. Откуда тебе знать, что он не делает меня счастливой?» «Я вижу. Видит он», — проворчала я. «Если бы всё было так просто, вот ты можешь бросить свою Арину?» Я спросила с вызовом, будто брала гарбича на слабо. «Уже бросил», — быстро ответил Йован. «И всё. Из-за тебя». «Вот ты трепло», — покачала я головой. «Не надо никого бросать, тем более из-за меня. поцелуй того не стоит С тобой стоят. Я же их помню». Йован говорил просто и честно, и это меня смущало. «Приходи к нам завтра на ужин». Перед тем, как расстаться, Пригласил меня Гарбич. «Я рано утром уеду в город», — сказала я. «Вернёшься и приходи. Тогда на обед. Я попрошу маму приготовить что-нибудь вкусное. А вечером Генрих отвезёт нас в город». «Не обещаю», — растерянно ответила я. На прощание Йован всё-таки быстро чмокнул меня в макушку. Отойдя до своего участка... Развернулся и прямо выкрикнул в темноту. «До завтра, Маша!» Я только головой покачала. Время шло, но Йован не менялся. Наглости и самоуверенности ему не занимать.